Торчащие из остатков растрескавшегося асфальта, отрубленные корни, медленно корчась, словно щупальца расчленённого сухопутного осьминога, тыкались в разные стороны, пытаясь найти место отсечения от основного ствола, и найдя, с усилием и слышным чавканьем, приростали обратно. Да уж, не зря говорили учёные, что определённая корневая система тарницкого сада имеет зачатки примитивного разума. Налюбовавшись на феномен,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 Так стоит себе скамейка, каких здесь небось было навалом, внимания не привлекает. Да и кто посторонний задумается ее опоры на прочность проверять? А кто знает секрет? Оторвался душку одним движением, опору повернул и поминает, как звали. В стену лаза были вмурованы скобы из нержавеющей стали с легкой накаткой, чтоб руки ноги во время путешествия под землю ни на роком не соскользнули. В очередной раз мысленно похвалив предусмотрительность предков.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 Кто из дальше старшие решают, что с ним делать. Как неожиданно скобы кончились, и каблуки сапог упёрлись в твёрдое. Ага, похоже, дно колодца. Развечек снял с пояса многофункциональную телескопическую дубинку и резким кистевым хлёстом раскрыл её. Сухой щелчок отразился от невидимых стен. Другой рукой Данила извлёк из пояса, снабжённого множеством кармашков, круглую блямбу. Встряхнул её, разложив в стальной стакан. После чего на вернул тот стакан на конец дубинки. В получившийся факел разведчик сунул пучок сушёной горьун травы и черкнул огнивом. Неверное пламя осветило мрачные стены подземного хода. Данила стоял в бетонной трубе диаметром в рост человека, которая, ему иначе, как проходила под Кремлёвской стеной и заканчивалась где-нибудь в районе Васильевского спуска. Разведчик представил карту Кремля, изученную до чёрточки ещё в детстве.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 Развечик переложил факел в левую руку, а правой потянул из ножен клинок. Хорошее оружие, единственная память оставшаяся от отца, его запасной меч. Сталь замечательная, заточку держит отменно, а единственная беда коротковат. Во втором рейде, пока кузнецы арматуру нарезали, пришлось повоевать немного с шайкой нео голов с полдюжинной числом. Для четырёх разведчиков с шестерыми нео не проблема. Но самый здоровый из мутантов всё же ухитрился подставить утконою железными штырями дубину под удар Данилы. В результате чего меч разведчика стал короче на 2 пальца. Хорошо, что не у рукояти отломился, потеря была бы серьёзная. А так переточили кузнецы клинок, и стал меч похож не на меч, а на большой кинжал. Данила виду не подал, всем объявил, что так даже удобнее в ближнем бою, а в душе всё же осадок остался.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 그래서 собака с трудом поднялась на ноги и не отводя красных глаз от человека. Понятное дело, ещё вопрос, кто для неё опаснее: деревья или двуногий с огнём и стальной смертью в руках. Добить. Данила поднял меч и опустил медленно, и не на шею мутанта, как собирался в начале, потом вообще спрятал оружие в ножны. Ничем не напоминал мутант давным-давно погибшего в Тайнинском саду щенка няшку, разве только белой мастью И в другое время Данила срубил бы голову твари, не задумываясь. Но сейчас разведчик подивился сам себе. Убивать животное не хотелось. То ли потому, что взгляд у него был слишком осмысленным, то ли всё-таки всколыхнуло в памяти, как горюй обоц плакал, уткнувшись лицом в короткую белую шерсть. То ли потому, что крайне опасное животное вдруг заскулило и повернулось раненным боком, словно прося помощи у человека. Ну и чем я тебе помогу? пропромотал Данила, приближаясь к мутанту: "Типа, раз спас, то спасай до конца, да?" Крыса-собака не ответила, а разве что скульнула ещё раз и замолчала, мол, сам решай, что делать. Я всё сказала. "Хорошо, что наши не видят", буркнул разведчик, доставая из аптечки пластыри из бересты и чёрной берёзовой смолы. Подумал секунду и положил на середину лоскута ещё и шарик регенерона.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 В её глазах плясали красные языки отражённого пламени факела. Не поймёшь, чего хочет. Может и бросится к кстати. Колчугу не прокусит, а если в незащищённое бедро цапнет, не обрадуешься. Кожаные штаны не спасут от ядовитых зубов. Неожиданно крыса-собака подалась вперёд. Её раздвоенный чёрный язык мелькнул словно чёрная молния, и Данила ощутил на тыльной стороне ладони влажное прикосновение. О, как поблагодарила, значит. Сума, сайци, один из самых опасных мутантов, знает, что такое благодарность. Хотя, может, это генетическая от собачьего предка, неизвестного каким макарам, умудрившегося много лет назад спариться с гигантской крысой. Мутант ещё раз внимательно, словно запоминая, посмотрел на человека и, припадая на левую лапу, скрылся в одном из боковых ответвлений тоннеля, больше напоминавшем нару метрового диаметра. Ничего себе. Даже спасибо сказал. Хмыкнул Данила и пошел дальше, удивляясь сам себе. Чушь какая-то! И что такое нашло? Ай болит, блин, дед Мозаевич! Не иначе белая крыса-собака еще и телепат. Иначе не объяснить своего благородного порыва. И теперь хорошо бы по пьяному делу народу не проболтаться, как мутанта лечил, а то же засмеют. Но через несколько минут Даниле стало не до размышлений о странных мутантах. В тоннеле ощутимо повеяло сыростью.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 получилось сразу за Москворецким мостом, вернее, за тем, что от него осталось. Судя по вчерашней сводке, левое крыло вражье силы вроде как расположилось сразу за развалинами форта, может, чуть дальше. Но вроде как это не разведданные, а так предположение. От чего и решено провести разведку боем. И что сейчас делается вдоль Васильевского спуска это тоже из серии вроде как. Всё равно никто ничего до подела не знает.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 Да и прошёл он уже изрядно. Пока вернёшься, пока доложишь, пока начальство решение примет, вряд ли уже в разведку боем он идёт. И смысл тогда в его самоволке? По шапке всяко получать за инициативу, которая, как известно, всегда наказуема. Так не лучше ли тогда довести её до конца? Свет остановилось всё меньше. Ещё немного, и от факела один пшик останется. Данила уже почти бегом двигался вперёд. Благо больше не мешали корни деревьев, и воды под ногами стало меньше. Что сейчас над головой — не иначе бетонные обломки форта оборонительной линии, две сотни лет назад спешно выстроенная перед Кремлем, и в отличие от него, в последнюю войну не устоявшая перед натиском вражеских боевых машин. С потолка свешивался кусок арматуры, при ближайшем рассмотрении оказавшийся куском насквозь про ржавевшей лестницы. В отличие от строителей подземного хода со стороны Кремля, те, кто приложивал эту лестницу, не заботились о ее долговечности.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 Лестница поржавела насквозь, и с этим надо было смириться. Но смиряться не хотелось. Плохо тот разведчик, что пасует перед трудностями, не используя все возможности. Даже если этих возможностей на первый взгляд и нет, ведь давно доказано, и их нет обычно для тех, кто не ищет. Факел мигнул в последний раз и погас. Но он уже был и не особо нужен. На ущер подвинув складной стакан и вернув его в чехол. Данила снял с пояса тонкий шнур, сплетённый из женских волос. Вовсе не для красоты и смоденьчества отращивали косы и девчонки в Кремле. Были, конечно, ещё верёвки, которые плели для военных нужд из хвостов финакодусов, но те шли не разведчикам, а простым воинам, потому как выходили толще и не такими прочными. На конце верёвки имелся заточенный крюк, при необходимости раскладывающийся в трёхпозиционную кошку.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 Разведчик поднимался на руках, пока сапоги не коснулись внутренней части узкой бетонной трубы. Дальше дело пошло проще. Биться как с оружием, так и голыми руками в Кремле учили всех с малолетства. Каждый знал, что в схватке с мутантом эффективно не только носили пистолль, но и удар кулаком по носу, пальцем в глаз или ногой в подбюшке. И чтобы та нога о снарявисте не летала, а руки имели железный хват и стальные пальцы.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 возникающие в голове по мере подъёма, залезем, видно будет. Если выход завален, значит, слезем обратно и вернёмся или придумаем что на месте. А паника в мозгах это всегда лишняя и непродуктивная трата энергии на полную ерунду. По расчётам Данилы, поднялся он метров на 5, когда обнаружилось, что крюк зацепился за крепёжную скобу обрушившейся лестницы, которая была сделана из более коррозионностойкого металла. Второй раз метать крюк было неразумно. Свалится заточенная кошка, попадёт крюком в глаз, мало не покажется. Поэтому Данила, держась одной рукой за верёвку, другой достал пыток метательных гвоздей или ножей. Это уж каждый называет, как ему больше нравится. Точеные из кусков нарезанной арматуры, заточенные штыри с обмотанной шнуром рукоятью, в умелых руках были страшным оружием.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 даже если ты не воин, а пахарь или мастеровой. Свои гвозди Данила точил по-своему, как, впрочем, делал это каждый воин. Кому как подругу удобнее. Кто-то трехгранные предпочитал, иной просто не морочясь ошкуривал жавчину и затачивал кончик, оставляя вместо рукояти арматурную накатку. У него с мутант заточка в шкуре и без с ней не жалко. Данила же не ленись, свои металки обрабатывал в кузнице. превращая их в пластины, предельно схожие с настоящими ножами, которые и летят дальше, и в плоть входят глубже, и как инструмент сгодится могут, или как клинья, например, которые запросто можно вогнать меж стыков бетонных колец, превратив их в опору для ноги. Ножей было немного. Хватит ли? Кто ж его знает, когда потолканию видно, придётся экономить, зажав ножи в зубах.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 В это мгновение мака в кашлема откнулась в твердое, отчего под шлемник съехал на брови. Данила осторожно поднял одну руку и ощупал то, что было над головой. Холодное и осклизловое, похоже стандартный чугунный люк в потехах подвальной сырости и вездесущего изумрудного мха, что жрет неухоженный металл, словно жук древоточец сухую мебель. Причем насквозь про ржавевший, как и лестница, труха, а не металл. Разведчик коротко, без размаха соданул плюк у рукавицы, окованной сталью, и зажмурился. Рука пробила металл насквозь, ржавая крошка его сыпанула на лицо и зашил рот. Не самое страшное. Хуже было бы, если плюк был из нержавейки. Несколькими движениями Данила расширил отверстие. Металл, изъеденный временем и изумрудным хом, ломался, словно черствый пирог. Когда последние куски пористого чугуна ухнули вниз,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 приладить верёвку, замаскировать выход и обратно в Кремль. Глядя же за находку секретного выхода из крепости, самоволка и проститься, только потом разведчики всё равно засмеют. Ход нашёл, а посмотреть, что снаружи делается, побоялся. Крюк Данила зацепил за стену колодца, а шнур надёжно привязал к креплению обвалившейся лестницы. Нормально получилось. Двойная страховка, даже если очень сильно дёрнуть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 перемешанные с выбеленными ветром и дождями костями его владельцев. Всё это было замешано на бетонном крошеве и многолетней пыли, сцементировавшие жуткий коктейль. Данила снял шлем-маску и постоял немного, думая о защитниках оForta, которые отдали свои жизни за тех, кто в результате всё-таки смог отстоять Кремль, последний оплот человечества. Спасибо, прошептал разведчик. Тихий шёпот прошелестел в развалинах.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 Прошептал Данила, обнаружив еще два датчика цели торчащих из щебня, после чего опятьясь специальной волосяной кистью замял свои следы на пыльном ковре. Теперь только ориентиры запомнить осталось, чтоб самому не забыть, где находится вход в холодец. Отметив в памяти пробитый пулей череп, слепо глядящий на место схрона, Данила принялся обследовать дот на предмет поиска выхода. Та еще головоломка. Выбираться из развалин со стенами метровой толщины того и гляди потревоженная глыба отстронится с места и размажет в кровавую пленку. Как раз такая и попалась Данили, когда он ужом протискивался в щель между плитами, сдвинулась всего ничего на пару сантиметров и уперся обломок арматуры на грудину. Если б не зерцало пропорол бы до позвоночника. Хорошо все-таки, что с кольчугой в подземелии не расстался. Осторожно, по миллиметру протащил себе разведчик по бетону, напрягая мышцы изо всех сил, не слушая, как скребёт арматура на стали, снимая с неё тонкую стружку, а потом рванулся вверх, не думая, потому как, если подумать, так точно получишь железный штырь в брюха. Мысль всегда тормозит тело, когда нужно действовать. Думать нужно раньше. Повезло. Глянув назад, Данила увидел, как плита, покачавшись на невидимой опоре, обваливаться передумала. И застыл ословный хищник после неудачной охоты, решивший подождать менее снарявистую добычу. Вот и соображай после такого. Глядишь и правы окажутся шамы, которые, судя по слухам, считают, что у каждого предмета есть своя душа. Только и найти бы того, кто говорил с теми шамами. Не иначе, опять легенды. Не надоело? Раздалось неподалеку. О черт! Пронеслось в голове Данилы. Не надоело? Прокатилось и ход дальше.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 причём каждый из дежурных должен видеть двух остальных. А пятый дежурный, обычно покрупнее остальных, ходит по периметру и шпаняет караул, чтобы не спали, не увлекались поиском блох и не ковырялись в физиологических отверстиях, отвлекаясь от службы. При всём при этом эпизодически, а особенно в условиях неважной видимости в тумане, караульные по очереди обязаны были орать: "Не надоело?" На что товарищи по оружию хором должны были ответить: "Не надоело?"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 Но надо признать, что такой способ осадного оцепления был неплох, учитывая присущую Нео недисциплинированность. Например, в случае обнаружения развед отряда защитников Кремля, охранник поднимал оглушительный рёв, на который сбегались 9 сотоварищей, включая отдыхающую смену, плюс два соседних десятка. А 30 Нео это уже реально опасно даже для бронированного отряда обученных мечников. Итак, неподалёку от выхода из дота расположился караул.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 А наставления преподавателей насчёт того, что туман искривляет звуковые волны и затрудняет определение источника звука, вспомнились лишь когда он фактически наткнулся на Нео, изумлённо разглядывающего не весь откуда появившегося человека. Двухметровый человекообразный, судя по светлому меху, был не старше Данилы. Морда сразвеет именно бровными дугами, клыки и выбегающие из слегка вытянутой вперёд нижней её части шеи нет. Голова, словно ядро, на плече положена, из одежды только тряпка на бедрах, докривая да доска, за место зеркала прикрывающая широченную грудь. Данила успел заметить, что примитивная броня держится на нео при помощи нескольких веревок, сплетенных довольно искусно. В руке человекаобразный держал грубо вырезанный тяжелый корень, утыканный кусками арматуры. Таким, если со всей дурьи по голове приложить, шлем, маска в грудную клетку уйдет по маковку.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 Ещё одна ошибка. В тумане расстояние до предметов кажется больше, чем есть на самом деле. Поэтому метательный нож вонзился не в переносьцу, где он и самое уязвимое место, а в глаз. Самое бы время человекообразному начать вопить, а нет, стерпел. Мало того, не выдёргивая железо из глазницы, отбросил дубину и ринулся в атаку снова. Уже не оружием достать врага, а схватить и разорвать или задавить массой, если сил порвать не хватит.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 Хоть разведку и натаскивали специально на именно это, не надоело, но всё равно разница была заметной. Похоже, прокатило. Из тумана донеслось какое-то недовольное ворчание, но всё ж это не топот и не глухой лязг множества коктей об осколки бетонных плит. Значит, и рыдышка до тех пор, пока старшая смена не найдёт труп. Так, ходят они всегда по солнушку, медленно, размеренно. Стало бы времени есть минуты 3, не более.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 из большими сейсками. Данила аж притормозил слегка. Насчёт первого утверждения у него имелись сомнения, но со вторым трудно было не согласиться. А толстой бабы много пользы, продолжил голос, без сомнения принадлежавший тёртому жильню Нео. После чего говоривший сорвался на кашель. Какой пользы, мудры кер, с почтением спросил голос помоложе. Для жизни, разъяснил невидимый кер, прокашлявшись. Рядом с ней тепло спать. От неё идут хорошие волны, она не пытается ручать на мужа. У неё много сала под кожей, и она всем довольна. В теле худой бабы мало сала, и от неё идут плохие волны. Её тело знает, что в голод умрёт первым, и потому тянет силы из мужика. Такая баба рычит и злит мужа. Мужик, когда злится, отдаёт много силы через волны ярости и потому рано умирает. Тогда худая ищет другого дурня, чтобы тянуть силы из него.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 Но, похоже, данное обстоятельство переростка нисколько не беспокоило. Его глаза горели энергией и живым умом, а переплетение оголённых мышц исправно выполняли свою функцию и без шкуры. В одной руке акселерат держал сеть, весьма искусно сплетённую из волос, во второй зажата увесистая палка, в несколько слоёв обмотанная какой-то тряпкой. Крестиш переростка была вооружена аналогичным способом. Так нео охотятся охотятся на добычу, когда рассчитывают захватить её живьём. И судя по тому, как ощерился вожак группы, Данила понял, охотились именно за ним. Откуда они узнали? Но его движения, отработанные до автоматизма, были быстрее мысли. Если есть трое нео, которые целенаправленно охотятся на него, значит, таиться больше нечего. Остаётся только одно сделать всё, чтобы не попасться живым и подороже продать свою жизнь. Двуствольный пистолет словно сам собой оказался в руке. Выстрел и ближайшая пристеж гиганта свалилась с дырой в лбу, в которую свободно прошли бы два пальца. Второго выстрела не последовало. Премен вылетел из курка от удара об огнево, так и не воспламенив пороха. Что поделать, кузнецов мало в Кремле, а самому выточить новый курковый винт умения не хватает. Вот и приходится ждать очереди на профессиональный ремонт оружия. результат на лицо, вернее на лице. От первой сети удалось увернуться, зато вторая попала точно на крыв в несколько слоёв в голову и плечи. Не то чтобы стеснила движение, скорее ослепила. Данила попытался откатиться в сторону и одновременно сбросить сеть, и у него почти получилось. Получилось даже меч достать и расพลставшись в прыжке уткнуть им в приближающегося гиганта, раскручивающего над головой огромную дубину.